Глава шестая. Что мне это даёт? Пару недель назад, пребывая в дурном настроении, я сидела в скором поезде. Купила в вагоне бестро бельгийскую вафлю с вишней и ванильным мороженым и собиралась её там же и съесть. Но ко мне подсели двое мужчин в костюмах, и старший из них, годящийся по возрасту в отцы, сказал «Ммм, как хорошо это выглядит». И после короткой паузы он тем временем придвинулся ко мне ближе, добавил И сама хороша, как вишенка. Ха-ха-ха». Его молодой коллега поддержал смешок, но несколько смущенно. Есть прекрасный способ молча и достойно выразить презрение. Слоу-блинк называется. Убираете с лица всякое выражение, только брови поднимаете. Удерживаете зрительный контакт, а затем медленно, примерно секунду мигаете. Слоу-блинк — медленное подмигивание. От английского — слоу blink Я подняла взгляд от своей бельгийской вафли. Брови поползли наверх. Посмотрела в лицо сначала молодому мужчине. Он, к счастью, явно испытывал неловкость. Перевела взгляд на старшего, которого этот молчаливый контакт, кажется, сбил с толку, и проделала хороший такой длинный слоу-блинк. Затем мы с вафлей, обе несусветно хороши, не говоря ни слова, встали и оставили этих идиотов сидеть в вагоне бестро. Раньше я либо нервно посмеялась бы за компанию, либо повысила голос и дерзко ответила. Но с тех пор, как делаю видеоролики для YouTube и еженедельно получаю по тысяче комментариев, я стала следовать методу а конфигурация благородных газов. Давайте объясню. Может, вам это тоже пригодится. Благородные газы вы найдёте в восьмой группе периодической системы. Это прекрасный пример для подражания, когда надо снять напряжение в межличностных отношениях. Самые известные из благородных газов — первые два из группы. Гелий знаком вам по воздушным шарам, неон — по люминесцентным лампам. Спускаясь ниже по ряду, вы встретите аргон, криптон, ксенон, радон и агонисон. Помните, во второй главе говорилось, что в периодической системе элементы расположены по порядковому номеру, то есть по количеству протонов в ядре. Если просматривать группу в таблице сверху вниз, элементы будут все тяжелее. Тяжёлые ядра часто радиоактивны, нестабильны и распадаются. Среди благородных газов радиоактивный радон и агонисон, поэтому пока оставим их в стороне, поскольку остальные благородные газы отличаются достойной внимания стабильностью. Они очень инертны, то есть трудно вступают в реакцию и чураются вступать в связь с кем бы то ни было. Как говорится по-английски «they can't be bothered», и именно это делает их благородными. They can't be bothered. V переводе с английского «не желают связываться». Если сравнивать со фтором, который смысл своей агрессивной и короткой жизни видит лишь в том, чтобы найти партнёра по связи, благородные газы вообще не испытывают такой необходимости. Причина в том, что у них по 8 внешних электронов. Вспомним правила октета. Втор находит покой в связке с углеродом, тефлон, или натрием, зубная паста. А благородные газы априори в покое. В то время как остальные элементы основных групп вступают в связи ради того, чтобы заполнить орбиталь, свой ряд кресел, у благородного газа уже есть всё, что он только может пожелать. Поэтому правила октета иногда называют правилом благородных газов, а полную внешнюю оболочку — конфигурацией благородных газов. А я конфигурации благородных газов назвала ещё и установку на душевное спокойствие. Это прекрасная мантра на случай, когда раздражают какие-нибудь дурацкие мелочи, которые, в общем-то, абсолютно не важны. «Будь как благородный газ», — говорю я себе в подобных случаях. Благородные газы самоуспокоены до чванливости. Они даже сами с собой не соединяются. Возьмём для сравнения другие газы, например, азот или кислород. Они строятся из так называемых димеров. Молекула азота состоит из двух атомов азота n Н2 — Молекула кислорода из двух атомов кислорода, О2. То же самое с газообразным водородом, H2. А благородные газы настолько самодовольны, что действительно остаются одиночками, то есть существуют как одноатомные газы. С точки зрения химии, благородные газы не особенно интересны, потому что с ними никогда ничего не происходит. Напротив, аргон наряду с азотом применяется в лабораториях в качестве так называемого защитного газа. Скажем, собираетесь вы провести в лаборатории какую-нибудь химическую реакцию, но вещества, с которыми работаете, настолько нестойкие по отношению к воздуху, что моментально реагируют с кислородом и исчезают. Другие крайне чувствительны к воде. И даже нормальной влажности воздуха в помещении бывает достаточно, чтобы испортить вещество. Но что значит «испортить»? Ведь вещество, например, чувствительное к кислороду, любит кислород. Для него нет ничего прекраснее чем вступить с ним в реакцию. но ну, а химики умеют заключать браки по принуждению, то есть соединять между собой вещества, которые в иных обстоятельствах никогда бы не сошлись. Например, вытесняя воздух из колб и наполняя оборудование азотом. Как только инертный азот вытеснит весь воздух, химик может спокойно приступать к своим реакциям, не опасаясь, что кислород или влажность воздуха расстроят его планы. Будь благородные газы не столь инертны, Вдыхать гелий, чтобы потом говорить смешным голосом, было бы весьма неудачной шуткой. А к чистому газу-кислороду, например, надо вообще относиться с осторожностью. К этому мы ещё вернёмся в главе 10. Благородные газы делают своё дело и при этом остаются выше всяких будничных мелочей. Это очень вдохновляющий пример, когда в вагоне-бестро приходится иметь дело с противными старпёрами. Образ конфигурации благородных газов помогает без необходимости не реагировать на что-то подобное. Так что мы с моей бельгийской вафлей достойно удалились, подобно мономерной молекуле неона. Однако, вернувшись на место, я потеряла свой исполненный достоинства настрой, когда обнаружила, что в поезде не работает Wi-Fi. Настроение всё же испортилось. Мне надо было ещё столько сделать по работе. Сидевший напротив пожилой мужчина, этот располагал к себе, с улыбкой мудро изрёк. «Ах, теперь люди уже и не знают, что делать без интернета. Не так ли?» И предложил мне почитать его газету. Я не стала объяснять, что значит интернет в наши дни. Как бы то ни было, теперь я стою в самом углу своего балкона, прижавшись к ограждению, и изворачиваюсь всем телом, пытаясь поймать мобильником связь. Я отрезана от внешнего мира, и только в этом углу балкона ловится хоть какой-то сигнал. Так что я могу позвонить Кристине. «Можно к тебе зайти? У меня интернет отрубился, а надо закачать видео». «Что? Опять проблемы со связью?» «Действительно, это случается уже второй раз за месяц. В квартире, где нет мобильной связи, это особенно неприятно. Вообще-то надо было принять меры и подстраховаться». «Заходи, конечно. Я не против немного отвлечься». «Это огромное счастье, что мы с Кристиной снова обосновались в одном городе». Мы познакомились, когда работали над докторскими диссертациями. У нас был общий научный руководитель. И мы пробивались совместными усилиями и при взаимной поддержке. Кстати, то, что мы с Кристиной защитились, ещё не значит, что мы какие-то особенно умные. Примерно 85% студентов-химиков по окончании магистратуры принимаются за докторские. Это уже стало чуть ли не стандартом в нашей программе обучения. Для работы над диссертацией требуется высокая планка устойчивости к фрустрации. И в этом смысле уже можно испытывать гордость за проделанную работу. Но это еще не повод возомнить о себе нечто. Впрочем, Кристина на самом деле очень умная, независимо от ученой степени. После докторантуры она еще закончила так называемый постдок в США. Поясню. Постдок — это постдокторантура. А постдокторанты — что-то вроде докторантов, только уже защитившиеся, И их ещё эксплуатируют в университете как преподавателей. Постдокторантура. В Западной Европе, США и Австралии научное исследование, выполняемое учёным, недавно получившим степень доктора наук. Если бы мне надо было описать университетскую научную иерархию, я не без цинизма сказала бы так. На самом верху, подобно богам на Олимпе, сидят профессора. А в самом низу ишачат аспиранты. Дешёвая рабочая сила. Из них на гору взбираются отдельные доктора и постдокторанты. а студентах даже речи нет. В научной карьере постдок — первая ступень к получению степени доцента или младшего профессора. Но между тем и в экономике некоторые фармацевтические фирмы всё чаще требуют оконченную постдокторантуру как условие получения стартовой позиции. Совершенно абсурдное обесценивание профессиональной квалификации. А мой школьный друг Даниэль — В своё время по глупости прошляпил эту точку входа. И теперь со своим бизнес-образованием зарабатывает больше любого постдока. Но от университетской карьеры отпугивает не только оплата. Желающие преуспеть в науке должны посвятить ей всю свою жизнь, включая личную и сон. Не бывает, чтобы Кристина не работала в выходные. Хоть и живём в одном городе, большей частью мы видимся только, когда я прихожу к ней в лабораторию. При том, что весь этот труд — ещё не гарантии уверенности в рабочем месте. Приходится карабкаться от одного срочного трудового договора к другому. А в научной карьере есть только один пункт назначения — пожизненная профессура. Если ты семи пядей во лбу, может быть, станешь профессором когда-нибудь годам к сорока. Это удаётся лишь очень немногим из самых лучших, и всё потому, что профессорских кафедр просто-напросто не хватает. Тяжкого труда, интеллекта и таланта мало, нужна ещё большая доля удачи. А не удалось, так в один прекрасный день можно оказаться слишком квалифицированным специалистом, и даже может случиться, что придётся претендовать на те же рабочие места, что и собственные студенты. Зачем люди на это идут? Всё для науки? Такая работа и в самом деле требует большой талики идеализма и твёрдой приверженности основным принципам науки. Это всё о желании работать в профессии, имеющей общественную значимость. Звучит банально, но служить человечеству и делать этот мир немного лучше. О том, какая опасность может таиться в этой мысли, хорошо сказано в публикации Рангатана Йогишвара, озаглавленной Что мне это даёт? What's in it for me? Советую прочитать. Ранга Йогишвар, Рангатан Григуар Йогишвар, Люксембургский физик и научный журналист. Автор размышляет о ценности науки и предостерегает от коммерциализации научных исследований. Или, проще говоря, от постановки вопроса «Что это даст?». Вот отрывок из этой публикации. Ошибаются те, кто научное любопытство и горячее стремление познать этот мир сводят к категориям экономики, потому что в такой образ мышления вписывается не всё, что исследуется наукой. Что даст нам, например, область специальных научных исследований 933, под которой подразумевается разработка новых подходов к интерпретации античных, средневековых текстов. Проект оценивается в 11,5 миллионов евро. Или есть еще поддерживаемый немецким научно-исследовательским обществом проект, занимающийся письменами из древнеегипетских храмов Этфу, где иероглифы на церковной раке в зале жертвоприношений и в большой части входной группы были расшифрованы за счет нас, налогоплательщиков. Простите, но в чем практическая ценность таких исследований? Перевод древнеегипетских иероглифов никак не повысит совокупный общественный продукт и не будет способствовать процветанию экономики. И всё же, разве такая наука не великолепна Она пытается раскрыть загадки былых высокоразвитых культур и расширяет наше понимание прошлого. Тоже можно сказать и об изучении свойств бозона Хиггса или об обнаружении гравитационных волн. Там нет никакого экономического return on investment. И если внимательно посмотреть, даже экономическая спин-офф то есть дополнительная выгода, в этих дисциплинах не самый лучший аргумент. Бозон Хиггса или хиксовский бозон. Элементарная частица. Квант-поле Хиггса с необходимостью возникающей в стандартной модели физики элементарных частиц вследствие Хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. Return on investment. От английского «отдача от инвестиций». Я уже десятки лет наблюдаю, что происходит вокруг и около науки, которая утилитарными аргументами пытается утвердить в глазах общества свои внутренние побудительные мотивы, а именно любопытство и обретение знаний. Не пришло ли науке время привнести всё присущее ей достоинство и страсть в общее многоголосье, создав в нём контрапункт и уравновесив одномерность экономических перспектив? Если наука призвана служить человечеству, нужно это всячески приветствовать. Вот только наши человеческие интересы часто имеют экономическую и финансовую подоплёку. И все эти идеи о пользе ставят под угрозу независимость научных исследований. Независимость, которая столь цена в нашем обществе. Голос, призванный отстаивать правдивость по ту сторону своих корыстных интересов. Только тогда наука действительно сможет сделать мир немного лучше, как об этом столь красиво говорится. Но учёные тоже задаются вопросом, что мне это даёт ранка продолжает развивать свою мысль. Например, в лондонской штаб-квартире компании Google DeepMind расходы на содержание персонала общей численностью 400 человек составили в 2016 году 138 миллионов долларов, в среднем по 345 тысяч долларов США на одного сотрудника. Как следствие, выдающиеся ученые покидают общественные исследовательские институты и университеты и подаются на службу в крупные частные предприятия, которые платят хорошие деньги». Таким образом, вопрос «что мне это даёт?» подрывает уровень профессиональной компетенции независимых общественных институтов. Там всё больше не достаёт умных голов. Вот только когда в умных головах вопрос «что мне это даёт?» меняется на «не дам себя эксплуатировать» или на «я тоже хочу иметь личную жизнь» или «у меня ещё есть немного самоуважения», нечего удивляться, что всё больше блестящих представителей науки поворачиваются спиной к университетам, и позволяют индустрии оплачивать свой труд. А о себе, по крайней мере, зарабатывать. Кристина поставила себе срок до 35-летия. Если до этого дня она не увидит реальных шансов получить профессорскую должность, тоже уйдёт. В своём исследовательском институте она самая молодая из младших профессоров. И до сих пор ей сопутствовал успех. Но только время покажет, найдёт ли она своё место в науке на длительную перспективу. Постдок она окончила в Массачусетском технологическом институте Massachusetts Institute of Technology, MIT, в Бостоне. Пока она была в этом Гарварде естественных наук, её пытались переманить со всех сторон. Она летала в Германию на собеседование с предприятиями химической промышленности, получила приглашение на работу от McKinsey. McKinsey – международная консалтинговая компания, специализируется на стратегическом управлении. Но Кристина хотела продолжать заниматься исследованиями и в конечном счёте оказалась на нынешней позиции младшего профессора. Мне это кажется одновременно и досадным, и достойным всяческого поощрения. Досадно, потому что система её эксплуатирует. Достойно поощрения, потому что изменить эту систему смогут только такие люди, как она, а именно те, которые сопротивляются вопросу, что мне это даёт. И, естественно, я рада, что она вернулась в Германию и мы снова рядом. Через Кристину у меня самая прямая связь с университетским и лабораторным миром. Иногда она предоставляет свою лабораторию в качестве съёмочной площадки для моих видеороликов. И у неё достаточно быстрое интернет-соединение, в прошлый раз именно она меня выручила. Так что записываю своё видео на флешку и отправляюсь в институт. Это многопрофильный исследовательский центр где по задумке нарушаются границы между научными специальностями. Например, Кристина тесно сотрудничает с инженером и специалистом в области информационных технологий. В наши дни многого не достичь, если удобно устроиться в своей тематике и там оставаться. Самые серьёзные проблемы настоящего охватывают несколько дисциплин и должны решаться многопрофильным подходом. Границы между дисциплинами и так довольно условны. Кристина, например, в своих исследованиях намного ближе к физике, чем к какой бы то ни было химической тематике. Во времена диссертаций области наших изысканий были так далеки друг от друга, что нам так и не удалось запустить какой-нибудь совместный проект, хотя мы всегда об этом мечтали. По большому счёту, в химии три основные области — неорганическая, органическая и физическая. Разумеется, есть и другие направления, но эти три — основополагающие, Они включены во все учебные программы по специальности химия. Физическая химия, как понятно уже из названия, находится на стыке физики и химии. К ней относятся термодинамика и квантовая механика. Но в частности и то, что делает Кристина. А занимается она прогнозированием химических реакций с помощью компьютерных стимуляций. Органическая химия — это область, которая крутится главным образом вокруг одного единственного элемента — углерода, c и вокруг всего, что легко с углеродом соединяется. Это, к примеру, водород, H, азот, N, фосфор, P, кислород, O и сера, S. Таким образом, органика занимается только теми соединениями и реакциями, в которых участвует углерод. Только здесь в кавычках, потому что органическая химия — это огромная область. Вся жизнь на Земле основана на углероде. Мы, люди, состоим из углерода. Напечатанная книга — из углерода. В любой из приведённых здесь структурных формул есть углерод. Можно даже исходить из того, что внеземная жизнь, если таковая есть, тоже основывается на углероде, потому что ни один из прочих элементов не обладает такой разнообразной химией. Существует гипотеза кремниевой жизни, но у неё пока нет убедительных доказательств. Если вы слушаете эту книгу с электронного носителя — в этот момент сталкиваетесь с неорганической химией. Приставка «не» даёт понять, что этот раздел химии занимается всем, что не является углеродом. Казалось бы, всего этого много, если смотреть на периодическую систему. Но в природе, на первый взгляд, не так, чтобы очень. Прежде всего, это соли, минералы и металлы. Кто-то из органиков может пренебрежительно заметить, что неорганик только камнями и занимается. Но камни... Это, во-первых, не так уж и скучно. А во-вторых, неорганическая химия — это намного больше, чем камни. И вообще это классная вещь. На ней, в частности, основаны все технические гаджеты. Смартфон, например, — это вообще шедевр неорганической химии. И если немного разобраться в неорганике, можно, например, узнать, как продлить жизнь аккумулятора мобильника. И уже ради одного этого стоит ближе познакомиться с химией мобильников. Не правда ли? Смартфон состоит более чем из 70 различных элементов. Углерод там тоже присутствует. Но мобильник столь примечателен главным образом благодаря металлам. Так в его микроэлектронике используется пара сотен миллиграмм серебра и около 30 миллиграмм золота. Экран пронизан тончайшей сеткой из нити оксида индиолова. Именно эти нити регистрируют проводящую способность наших пальцев, обеспечивая тот самый тач прикосновение пальцев к экрану. Но что делает смартфоны действительно смарт умными приборами, так это особая группа благородных металлов, которые называют редкоземельными, или, как ещё говорят, редкие земли. В периодической системе вы найдёте их в побочных группах. К ним относятся скандий, итрий, и ещё целый ряд, который объединён под общим названием лантаноиды. Как правило, они вместе с актиноидами — указываются под таблицей периодической системы, иначе она разрослась бы в ширину. Редкие земли сразу обращают на себя внимание эффектными названиями — тербий, прозиодим, итрий, годолений и европий. Именно благодаря им светящиеся краски дисплея позволяют выставлять вам свои фото в Инстаграм в лучшем свете. Неодим и диспрозий из обычных магнитов делают супермагниты, используемые в динамиках и микрофонах. Эти два редкоземельных металла применяются и в устройствах виброзвонков в мобильных телефонах. В энергосберегающих лампах редкие земли обеспечивают естественный свет. Они применяются также в зелёных технологиях, например, в солнечных батареях и ветрогенераторах. Для результата достаточно уже самого малого количества этих благородных металлов. Поэтому их прозвали металлами-специями. Что, конечно же, обидно для натрия, поскольку он, будучи металлом и одновременно составной частью поваренной соли, больше заслуживает права зваться металлом-специей. Несмотря на некоторые экологически восполняемые области применения, добыча редкоземельных металлов далеко не экологична. Хотя они вовсе не так редки, как можно предположить по их названию. Они довольно часто встречаются в земной коре, но в составе горных пород, поэтому добывать их дорого и энергозатратно, К тому же нередко добыча происходит при несправедливых условиях труда. Самые крупные запасы редкоземельных металлов залегают в Китае. На некоторые из них имеется даже что-то вроде монополии, а это огромное конкурентное преимущество во времена высоких технологий. Во времена, когда я вынуждена покидать собственную квартиру, если у меня отрубился Wi-Fi. Чем больше мобильных устройств мы покупаем, тем дороже становятся редкоземельные металлы. При этом реклама и мобильные операторы соблазняют нас пользователей как можно чаще заменять свой смартфон новой моделью. Если мы не начнём использовать наши приборы дольше и не будем разумнее их утилизировать, скоро столкнёмся с проблемой. Да, пластиковые отходы — не единственная экологическая проблема современного общества. И, разумеется, большинство мобильников и планшетов делают так, что их очень трудно починить самостоятельно состарившийся аккумулятор или трещина на экране, и вот уже многие пользователи считают это поводом побаловать себя новым гаджетом. Конечно, прибор можно отдать куда-нибудь в ремонт, но как же обойтись без смартфона дольше одного дня? Впрочем, экраны мобильников так легко выходят из строя не по коварному замыслу производителей. На самом деле они очень даже прочные и вообще представляют собой маленькое химическое чудо, Ведь здесь мы имеем дело не с обычным стеклом, а с Gorilla Glass технологией, используемой в большинстве гаджетов. Для производства стекла, носящего столь впечатляющее название, берут алюмосиликатное стекло, состоящее из атомов кремния, алюминия и кислорода, которые вместе составляют трёхмерный каркас. Он заряжен отрицательно, что уравновешивается положительно заряженными ионами натрия, сидящими в зазорах структурной сетки каркаса. Но пока что это не глаз, ещё нужно опустить это алюмосиликатное стекло в горячий солевой раствор, содержащий положительно заряженные ионы калия. С калием мы знакомы по калийным солям, используемым при производстве мыла. Сверимся с периодической системой. Калий идёт сразу за натрием, точнее он располагается ниже по группе. Это тоже так называемый щелочной металл. Как и у натрия, у калия положительно заряженный ион, Вспомните правила октета, Только он куда больше иона натрия. Что это значит для нашего горилла-глаз? Когда алюмосиликатное стекло опускают в горячий раствор калийной соли, ионы калия, которые намного крупнее ионов натрия, вытесняют последние из зазоров силикатного каркаса и протискиваются на их место. Высокая температура и вообще более быстрое движение всех частиц облегчают этот обмен, больше похожий на рейдерский захват. Когда потом всё это охлаждают, остаётся стекло с несколько изменённой химической структурой. В этой структуре засели ионы чуть толще, ионы калия, и зазоры там чуть поменьше. В результате получается усиленная компрессия и более прочный материал — горилла-глаз. Но почему же всё-таки дисплеи мобильников часто разбиваются? Вообще-то обычное стекло билось бы ещё чаще. Выдержит ли дисплей мобильника падение — зависит от того, насколько сильную встряску получило стекло. Если смартфон упал на пол плашмя или близко к тому, вполне возможно, ничего особенного не произойдёт, потому что удар придётся на большую поверхность. Из пятой главы, где речь шла о давлении воздуха, мы знаем, давление — это сила, действующая на поверхность, и чем меньше поверхность удара, тем больше давление. Когда мобильник падает лишь уголком дисплея, Получается особенно громкий бумс, и в таких случаях экран разбит практически всегда. Кстати, по той же причине, в случае падения лифта следует по возможности лечь плашмя на пол, тогда сила при ударе распределится по большей поверхности. Но когда падаешь, лечь очень трудно, потому что находишься как бы в состоянии невесомости. Для подстраховки следовало бы с самого начала ехать в лифте лёжа, что, однако, чревато всякими казусами с попутчиками по лифту. Но это так, к слову. Лифты сейчас надёжны, так что не упадут. Вернёмся к дисплеям. На всякий случай лучше подстраховаться и купить защитную плёнку. Пусть даже ваш прекрасный смартфон потеряет свою изящность. У меня вот дисплей ещё ни разу не разбивался. Но сейчас, пока еду в автобусе к Кристине, обнаруживаю, что скоро сядет батарейка, И мобильник выключаю. Время работы батареи — больная тема, верно? А помните, насколько хватало заряда в мобильниках лет 15 назад? Их можно было заряжать каждые 3-6 дней, в зависимости от того, как долго на них играли в змейку. Сегодня я довольна, если мобильник хотя бы день прожил без зарядки. Но разобравшись, как такая батарейка устроена с точки зрения химии, вы поймёте, как с ней лучше обращаться, чтобы она дольше держала заряд. И здесь мы подходим к другой стороне вопроса, что мне это даёт. Я периодически слышу высказывание что нечего в школе корпеть над естественными науками. В жизни они, мол, не понадобятся. Надеюсь, сейчас вы посмотрите на этот вопрос иначе. Итак, существуют разные типы батареек и аккумуляторов. Для ежедневного использования в наше время лучше всего подходит литий-ионная батарейка или аккумулятор. Apple их тоже использует, И на сайте написано, по сравнению с традиционными батареями, литий быстрее заряжаются, дольше держат заряд, и удельная мощность у них выше. Они более долговечны, при том, что весят меньше. Вероятно, есть веские причины, почему мобильные телефоны, планшеты, лэптопы и электромобили Тесла, кстати, тоже, работают на литий батареях. Краткое лексическое отступление. В этой главе я буду говорить только о перезаряжаемых батареях, Как бы я их ни называла, аккумулятор или батарея. Вообще-то различия есть. Батареи, их ещё называют первичными батарейками, после использования перезарядки не подлежат. Аккумуляторы или вторичные батареи можно снова заряжать. Но поскольку аккумуляторы — это многократно подзаряжаемые батареи, по сути, они всё же батарейки, так и будем их называть. Батарейка обеспечивает прибор энергией, то есть потоком электронов служит их портативным донором и устроена по следующему принципу. Важнейшие компоненты батарейки — электроды. Один на положительном полюсе, другой на отрицательном. Положительно заряженный электрод называют катодом, отрицательно заряженный — анодом. Полюса соединены между собой проводящим кабелем, который проложен через мобильник и снабжает его компоненты энергией, то есть электроны идут от анода к катоду через мобильник. Внутри батарейки электроды тоже соединены через так называемый электролит. Это собирательное название жидкостей или твёрдых веществ, способных проводить электрический ток. Однако электролиты проводят не электроны, а ионы, как положительные, так и отрицательные. Кстати, мы сами большей части состоим из электролита, то есть из воды с разнозаряженными ионами. Грубо говоря, батарейка — это катод, анод и электролит. А какие химические вещества для каждого из этих компонентов используются, зависит от типа батареи. В литий-ионной батарее катод обычно состоит из соединения лития, кислорода и ещё одного металла, например, кобальта. Всё вместе получается оксид лития-кобальта. Атомы кобальта и кислорода образуют слои, между которыми заключены ионы лития. Оно чаще всего состоит из графита, то есть, по сути, из углерода. Графит также уложен слоями. Подключая мобильник к зарядному кабелю, я подаю на батарейку обратное напряжение. И тут происходит нечто, что приводит к путанице в терминах. Вот мы только что узнали два новых понятия — анод и катод, и нам уже придётся поменять их местами. Когда батарейка заряжается, положительные электроды из оксида лития кобальта мы называем анодами, а отрицательные электроды из графита — катодами. То есть точно наоборот, чем при разрядке батарейки. Зачем химикам так всё усложнять? Это имеет кое-какое отношение к происходящим в электродах химическим реакциям. К этому мы ещё вернёмся, но пока, пожалуй, следует разобраться с положительным и отрицательным полюсами. Когда я заряжаю мобильник, отрицательный полюс заряжается электронами, перемещающимися в графит. В результате загрузки возникает переизбыток отрицательного заряда. Это в принципе усложняет зарядку, потому что одинаковые заряды отталкиваются друг от друга, то есть отрицательные от отрицательного, а положительные от положительного. Поэтому не получится так запросто полностью накачать электроды отрицательно заряженными электронами. Но противоположные заряды взаимно компенсируются, потому здесь в игру вступают положительно заряженные ионы лития, дающие название литий-ионной батарейки. Они ускользают из положительного полюса, электрод из оксида лития кобальта, проходят через электролиты до графитового электрода, и там, на отрицательном полюсе, получают отрицательные электроны. Это называется компенсацией зарядов. Она обеспечивает полную зарядку электронами. Теперь электроны не околачиваются просто так где-то на районе, а приняты самым сердечным образом. Для химиков приведу уравнение этой реакции. Коперницей плюс х литий плюс плюс х электронов равно литий х коперницей. Ни химикам не стоит беспокоиться. Вам здесь вообще-то интересна только одна часть этого уравнения, а именно плюс x электронов. X здесь означает просто любое количество, а всё вместе говорит о том, что в этой химической реакции были приняты электроны. Это называют восстановлением. Восстановление в химии — это реакция, при которой атомы и элеоны присоединяют электроны, а степень окисления понижается. Поскольку теперь я полностью заправила бак отрицательный полюс своего мобильника электронами, а положительный полюс электронов не содержит, тем самым между двумя полюсами создается электрическое напряжение. Давайте представим электрическое напряжение как перепад высот для потока электронов по аналогии с плотиной на реке. Загрузить отрицательный полюс электронами всё равно, что поднять воду снизу наверх. Если теперь открыть шлюз, вода водопадом грохнется вниз. Именно это и происходит, когда я вынимаю зарядный кабель. При пользовании мобильником химическая реакция поворачивается вспять. Принятые электроны снова отдаются. Теперь в качестве электрического тока они носятся по всему мобильнику. Реакция, противоположная восстановлению, называется окислением. Окисление — это химическая реакция, при которой электроны отдаются. Теперь, когда отданные электроны стимулируют работу моего мобильника, литий отправляются обратно через электролит. На другой стороне, на положительном полюсе, электроны и литий-ионы снова встречаются. Когда все электроны возвращаются на другую сторону, батарейка оказывается пуста, и всё можно начинать сначала. Теперь давайте вернёмся к путанице с терминами катод и анод. В батарейке, перезагружать которую я не могу, катод — это всегда положительный полюс, а анод — отрицательный но в перезагружаемых батарейках это верно лишь наполовину ведь мы только что видели, что зарядка и разрядка это два противоположных химических процесса, поэтому определение катода и анода здесь следует уточнить. Анод это электрод, на котором происходит окисление, а катод электрод, на котором происходит восстановление. При зарядке мобильника на отрицательном полюсе происходит восстановление, на положительном окисление. Когда батарея разряжается, Наоборот. Таким образом, окисление и восстановление всегда идут параллельно и никогда не происходят поодиночке. Здесь, как в межличностных отношениях, действует принцип «брать и давать». «Брать» равно окисление, по-английски «редакшн». «Давать» равно восстановление, по-английски «оксидейшн». Отсюда общий для обеих реакций термин «реакции редокс». На этом вы справились с вводным курсом по окислительно-восстановительным реакциям, с чем вас сердечно поздравляю. Бытует мнение, что прежде чем заряжать мобильник, нужно по возможности разряжать его до конца и следить за тем, чтобы он не слишком долго оставался на зарядке. Это верно для никелевых батареек, тех, например, что в пультах дистанционного управления для телевизоров. Старых свинцово-кислотных батареек это тоже касается. А современные литий-ионные батареи — можно оставлять подключёнными к зарядному устройству сколь угодно долго, потому что они устроены так, что зарядка автоматически останавливается, когда аккумулятор заряжен. Иначе смартфон стал бы довольно опасной штукой. И даже было дело, действительно стал таковой, когда в 2016 году у пользователей начал вдруг взрываться Samsung Galaxy Note 7. Внутри батарейки вещества, буквально наполненные энергией, надёжно защищены от внешнего мира и, и потенциальных реагирующих веществ. Но при экстремальном нагревании, повреждениях корпуса батарейки или конструктивных дефектах, которые ведут к перегрузке, возникают неприятности. В сочетании с входящими в состав электролита легковоспламеняющимися растворителями получается та ещё мини-бомба. Одному из создателей литий-ионной батарейки, Джону Гуденаффу, современные модели кажутся недостаточно хорошими. Кстати, его фамилия по-английски пишется «Goodenough» и переводится как «достаточно хорошо». И он работает над ещё более надёжным вариантом, отличительным свойством которого должен стать твёрдый стеклообразный электролит. Джон банистер Гуденав. Американский учёный. В 2019 году вместе со Стэн Лиутингемом и Акирой Юсина стал лауреатом Нобелевской премии по химии за разработку литий-ионных аккумуляторов. Но не беспокойтесь. Мы не должны бояться и ждать, когда на рынке появятся батарейки следующего поколения. Во взрывоопасной модели Самсунга был производственный дефект, который, надо надеяться, в ближайшем будущем не повторится. Однако, если представить себе, как взрывается огромная батарея Теслы, мало не покажется. И всё же высокая температура — это не очень хорошо. В частности, потому что химические реакции при высоких температурах могут происходить быстрее. Следовательно, от перегрева мобильник быстрее разряжается. А общий срок службы аккумулятора мобильника или лэптопа можно продлить, если держать его в прохладе. Кроме того, хорошо всегда иметь с собой зарядный кабель, поскольку литий батарейки живут дольше, если их как можно чаще держать в значительно заряженном состоянии. С каждой разрядкой батарейки со временем происходят потери в ёмкости, и аккумуляторы теряют в мощности. А если вы в пути и батарейка почти села, «Лучше выключите мобильный, вместо того, чтобы дать ему разрядиться». Потому-то я сейчас и выключила свой телефон, но это было не очень умно. Он снова мне понадобился. «Я на месте», — написала я Кристине. «С бокового», — ответила она. «Обычно Кристина пускает меня в институт с бокового входа, поскольку меня держит под прицелом некто господин Лессик. Он занимает должность уполномоченного по вопросам безопасности — то есть отвечает за безопасность лаборатории. И его фамилия — это не его кредо. Фамилия Лесик переводится как «небрежный». Сегодня он точно проводит меня строгим взглядом, потому что на мне короткие брюки и сандалии. Нет, он не один из тех неприятных типов, что подкатывают к молодым женщинам в вагонах бистро. Из соображений безопасности в лаборатории можно ходить только в закрытые обуви и длинных брюках. И, естественно, я ни к чему в лаборатории не могу прикасаться пусть даже и дипломированный химик. Это дозволено только сотрудникам института, прошедшим соответствующий инструктаж у господина Лессига. Поскольку Кристина работает и по выходным, иногда я могу использовать её лабораторию в корыстных целях, как съёмочную площадку. Там можно, например, посыпать на пол жидкого азота и пройтись лунной походкой в тумане. Получается прекрасный съёмочный материал. В закрытой обуви и длинных брюках, конечно же. К счастью, YouTube господин Лесик не смотрит. Я проскальзываю через боковой вход незамеченной и, как обычно, направляюсь в офис Кристины. Но вдруг она дёргает меня за рукав и говорит. «Нет, там Дина».